Глава 17. Глядя на парней, понимаю, что мы похожи на банду голодных стриптизеров. Даже не смешно. Надеюсь, что в таком виде дальше пустого спортзала идти не придется. Потому что на нас одето что-то похожее на водолазный костюм, только из тонкой ткани. Хорошо хоть черный. И все это настолько тесно прилегает к телу, что видно каждую мышцу. Короче, голышом и то не так вызывающие. «Вот только не надо думать, что я ханжа. Просто вид мужских задниц, затянутых в это... это... короче, я не в восторге. Что, вам интересно, при чем тут голодные стриптизеры? Так ведь стринги нам не выдали, и, слава богу, а без них как? Кстати, что забавно, одежка в самом начале такой не была. Это были слегка мешковатые комбинезоны, которые в результате превратились в это самое непотребство. Стоило их надеть, как они начали ужиматься». Хорошо хоть в паху, что-то напоминающее ракушку, а то вообще не знаю. «Стройся!» Рогожин в точно таком же комбезе с улыбкой рассматривает нас. «Красавцы, хоть сейчас по бабам!» «Балагор, не кривись! Зато товар лицом!» Хотя, нет, не лицом. Довольно ржет, явно намекая на обтянутую филейную часть. В дальнем углу спортзала размером с баскетбольную площадку появляется Степаныч с небольшим ящиком на плече и с улыбкой смотрит на нас. Спасибо, что хоть не ржет. Вот он ставит на пол свой груз и, нажав на один из углов, поднимает крышку. «Разбирайте!» В руках у меня что-то напоминающее десантный нож, только с закругленным концом и кромкой. Хотя рукоять такая же. Наверное, тренировочный? Хотя он же твердый. Если сильно ударить и партнер не успеет увернуться, проткнешь нафиг. «Тогда что?» «У вас в руках симулятор холодного оружия», — начинает объяснять капитан. «В данный момент это нож. Лаки?» Сашка, прикрыв глаза, подкидывает симулятор, ловит, пару раз вращает. «Ну, похоже. Почти. Работать можно». «Точная характеристика». Вновь улыбается Рогожин. «Работает это так. Степаныч, включи». Прапорщик достает из ящика планшетный компьютер, включает и, ткнув пару раз в экран, кивает. Руслан спокойно поднимает согнутую в локте левую руку и, уперев предплечье, лезвие нажимает. К нашему всеобщему удивлению то спокойно гнется. Точнее, складывается гармошкой. Отодвигает лезвие, оно вновь становится прямым. Попробуйте. Переглядываемся и немного удивленно повторяем то, что до этого делал командир. К нашей общей чести, стоит заметить, не заорал никто. Шипели, матерились, но не орали. Хотя это больно. Сука, симулятор, мля. Как будто натурально руку проткнул. А ведь еще удивился, чего это у Руслана века дергается. А вот оно что. Садист, мля! Но честный, сперва на себе показал: Вижу, что теперь все знают значение слова симуляция. Вот и прекрасно. Сейчас у вас болит рука и значительно увеличился ее вес. Также ткань костюма стала тверже, и сгибать пальцы стало труднее. Командир, у меня вообще вся рука еле гнется! пожаловался Маркони. Да, кивает Рогожин, такое возможно! Предполагаю, что ты нанес себе существенный ущерб, Степаныч, выключи. Оф, как офигенно, больше не болит. А что? Классная штука, можно спокойно биться в полную силу, не боясь поранить товарища. И у самого стимул не зевать. Хотя мне-то, наверное, придется опять с командиром сражаться, а значит, будет больно. Но вот если я его зацеплю, видимо, что-то такое в моем взгляде промелькнуло, потому что он улыбнулся и подмигнул. Кошмар, караул. Help me, please, «Степаныч, поставь пока на временный минимум, пусть попривыкнут». «Да? Чего это он такой добрый?» «Не к добру это, ой, что-то будет!» «Теперь повторяем за мной!» «Тянет за утолщение на вороте, и на голове появляется плотно облегающий капюшон!» «Класс! Вот бы еще лицо закрыть, и цены не будет данной приспособе!» «Однако, как в воду глядел!» «Из ящика появляются прозрачные маски, внизу небольшие отверстия для дыхания!» Прикладываем к лицу, и края плотно и крепко прилегают к костюму. Блеск. Теперь можно помахаться от души. Предупреждаю, в лицо сильно не усердствуйте, изменяется только лезвие. Рукоятью расхреначите рожи, маска удар не скомпенсирует, так что учтите. Как я и подозревал, в напарнике мне опять выпал командир. И пару минут незабываемых ощущений было обеспечено. Минимум оказался весьма странным. Как и сказал командир, временным больта осталась на прежнем уровне просто заканчивалась через пару секунд чего вполне хватало чтобы схлопотать еще пару тычков ну и я его зацепил да сперва по запястью с ножом полоснул и воспользовавшись миллисекундой замешательства атаковал вторую руку а что зря что ли учили фиг бы я до тела добрался да и в реальном бою повредить руки половины успеха вот и рогожин одобрительно кивает минут через десять будут Это в зал заскочил выходящий куда-то Степаныч. «Так, бойцы, хватит!» Рогожин снимает с лица маску и стягивает капюшон. «Приводите дыхание в порядок!» «Так как было запыхаться-то?» Слегка удивленно спрашивает Лаки. «Даже вспотеть не успели!» «Вот и хорошо, вам силы понадобятся!» Ждем. Рассаживаемся на полу, скрестив ноги. «А что?» Командир сказал отдыхать, значит отдыхать. «По крайней мере, есть время внимательно рассмотреть маску. Что интересно...» Пока она не надета, нож на нее не реагирует. Интересная технология. Не думал, что прогресс до такого дошел.